Глава восемнадцатая. Семейные узы. От слов, что камни жгут и ранят, несмотря на обещание. Беги, чтобы не сломаться, друг, крича за справедливость наказания. Е. Р. Дмитрий. Я спустился на кухню, зная, что Макс сейчас там. Он мой друг, и не сомневаюсь, друг Ланы. а значит, переживает о том, как все прошло. Мне же все кажется очень странным. Я видел и парней, и девчонок после инициации. Одни были потерянными, другие плакали, но никто не выглядел так, как Руслана. Смех, ее слова. Она была похожа на обдолбанную наркошу. Что бы не привело ее в такое состояние, очень надеюсь, что она не останется такой навсегда. «Не спишь?» Спросил у друга, перекатывающего стакан из одной руки в другую. "Нет. Как она?" беспокоился. Сел рядом, хотелось выпить, но нельзя. День не так выдался насыщенным. А что уж говорить про Курева. Обещания, данные двум самым дорогим для меня людям, я не посмею нарушить. Странно, никогда такого раньше не видел. Я кое-где видел честно, но она смеялась как чукнутая. А инициация огня бы сказала, если бы что-то пошло не так. Лана Дар. Теперь в этом нет сомнений. Тревога, которая уже должна была отпустить, разгорелась ещё сильнее. Лады. Я у вас тут останусь, ты не против? Макс потянулся, потёр ладонями лицо, не скрывая зевков. У него тоже денёк был ещё тут. Оставайся, твоя комната свободная. Вдруг встал, немного помелся, а потом всё же хлопнул по плечу. Держись. А, Ау... короче, завтра поговорим. О'кей. Я понял его. Риада. Вот что нам нужно было обсудить. Сумасшедшая идея. Я доверял ему больше, чем кому бы то ни было, но все же. Это навсегда. Нельзя будет передумать и изменить решение. Но об этом всем будем думать завтра. Встал, собрал со стола чашки и кинул их в мойку. Завтра кто-нибудь помоет. Прошел по коридору к мастерской, там выключил свет. Все равно сейчас никто не работает, чего зря электричество жечь. Вэлс, наверное, тоже спать ушел. «Ладно, завтра про Диса спрошу. Надеюсь, паренек не влип, куда не надо. Это сейчас было бы очень некстати». Поднялся наверх и долго стоял перед дверью, собираясь с мыслями. «Да, комната мне принадлежит, но там девушка, которая стала мне дороже собственной жизни. Я чувствовал ее дыхание, спокойное, размеренное, такое и должно быть у безмятежно спящего». Хорошо, что она успокоилась и уснула. Инати, я бы ещё очень долго так стоял, не зная, как себя вести. Вроде между нами не осталось недомолвок, ведь так вру сам себе. Она ничего обо мне не знает, а у меня духу не хватит ей рассказать. Но и ладно, она много молчит, уверен на 100%. Дверь без шума открылась передо мной, стоило лишь немного её толкнуть. Свет из коридора осветил фигурку, лежащую под одеялом на кровати. Руслана свернулась клубочком на самом краю. Боялась ли она или просто не доверяла окружающим, пытаясь сберечь частичку себя в чужих для неё условиях. Я скинул куртку, повесил её на спинку стула, на котором лежали её вещи, сложенные аккуратной стопкой. Улыбнула. Я помнила её комнату, порядок с ноткой хаоса. Хотелось забраться к ней под одеяло, покрепче прижаться и не отпускать. Но так делать нельзя, еще рано. Лег поверх одеяла прямо в одежде, стараясь не разбудить девушку. Сон пришел быстро. Я проснулся от кошмара, в котором потерял что-то очень важное. Потерял глупо, но найти не мог. И до одури страшно было от этого. Сердце колотилось, стучало в висках, ревело неисправным мотором. Никогда не думал, что со мной может быть такое. На автомате задействовал возможности, чтобы проверить окружающее пространство. Никакой опасности поблизости не наблюдалось. Так что же могло меня так испугать? Осторожно поднялся. Руслана сопела, доверчиво уткнувшись мне в плечо, и я не хотел ее разбудить своим неосторожным движением. Потянулся к куртке, И в этот момент зазвонил мой телефон. Схватил его и вышел в коридор, напоследок оглянувшись, чтобы убедиться, что не разбудил свою любимую. Нет, она всё так же мило спала. Да, несколько грубо спросил я, не глядя на экран. Дима, я хочу с тобой встретиться. Голос отца узнал сразу и не поверил. Мать звонила часто, приезжала добивала своими нравоучениями и уговорами, но отец, он, казалось, вообще не участвовал в моей жизни, по крайней мере, в воспитании. Но вот своим наследникам упорно считал, хотя, возможно, это мать его так настраивала. Пап, переспросил удивлённо. Да, Дима, это твой отец, если не узнал. Тердито ответил он. Я в городе, хочу, чтобы ты приехал немедленно. В таком тоне он со мной ещё не говорил. Всегда спокойный и нертный, не обращающий внимания на выкрутасы жены и мои взбрыки, он равнодушно отходил в сторону, предлагая нам самим разбираться с проблемами. Странно для Ангела, но узнав от мастера их историю, неудивительно. Если мать воспользовалась его чувствами, мне его просто жаль. Знать, что любимая стерва каких найти трудно, но не иметь возможности всё изменить. лучше быть замороженным, чем допускать правду в сердце. Я не могу приехать, попытался отказаться я. Кто знает, может, и мать там с ним встречаться с ней после предательства Антона Ильича не имеет ни малейшего желания. Мне плевать на твои отговорки. Я знаю, что на учёбе ты уже третий день не появляешься, а за неё плачу я, позволь напомнить. Будто вот ж не думал, что он мне это припомнит. Нет, я, конечно, и в сам состоянии всё оплачивать. Но зачем, если любящая семья может это прекрасно сделать сама? Шантаж. Неужели последний способ на меня воздействовать? Зато стало интересно, что ему нужно, раз решил прибегнуть к такой гнусности. Ты следишь за моей учёбой? Решил всё же уточнить информацию. Не я, мать. О, ну, конечно. Ясно. А я тебе зачем? Приедешь, и мы поговорим, отрезал батя. Приехать. Задумался. А что я, в принципе, теряю? Может, даже узнаю что-нибудь полезное. Хорошо. Но только не надолго, у меня ещё дела. Говори, куда приехать? Гостиница Меркурий. Удовлетворённо произнёс он. Подъедешь, позвони, я спущусь, и мы встретимся в баре. До встречи. Я сбросил вызов. Чувство опасности тревожило на полную катушку. Да, в том, что меня там не пряники ждут, можно было даже не сомневаться. Но как бы я ни относился к матери, а не с отцом моя единственная семья. Ещё раз посмотрел на телефон. 0:38. Ранюхенько он мне позвонил. Но я всё равно проснулся, так что поеду к нему. Только забегу к Валсу про Диса узнаю. Спустился вниз. На кухне уже кто-то убрался. Но пацаны у нас бардака не допускали. Даже споров не было никогда, кому убираться. Из мастерской доносились звуки закавыристого матюгальника. Отлично. Вэлс с утра пораньше уже кому-то мозги управляет. Распахнул дверь и еле успел увернуться от влетевшего в меня разводного ключа. Не успел удивиться, как в стену рядом воткнулась отвёртка. Ты, паршивый кабель Уэллс, верищала какая-то девица. Пошёл ты со своими обещаниями в задницу. Да как я вообще могла тебе верить? Зайка, ну, успокойся. Заискивающий тон от бритоголового качка это нечто. Зайка, зайка, ты что, моего имени не помнишь? Учитывая, что конкретно эту тёлку я вижу здесь впервые, то вполне возможно, Эй, Вильс, прости, что отвлекаю, но Диса не нашли? Решил я прервать милую семейную сцену. Нет. Он даже не посмотрел в мою сторону. Явно ожидаé какой-нибудь подлости от Дивахи. Нет. Не объявлялся ещё. Но парни сказали, что его вчера около дома мамки кто-то видел. Сгоняю сегодня туда. Спасибо. Я закрыл за собой дверь, а из мастерской уже слышалась «Да к какой мамке ты собрался, а, кобель?» «Похоже, у Вэлса сегодня будет сложный день. Я уже почти ушел, когда меня окликнул Макс. Мирт, мне нужно уехать ненадолго». Я поморщился, слишком знакомо это прозвучало. «Постараюсь вернуться побыстрее. Но если вдруг что, присмотри за Ланой». «Где-то я это уже слышал», — хмыкнул Макс. Вышел на улицу и чертыхнулся. Выпал снег, и моя кожанка не могла защитить от мороза. Надо теперь одеваться. Нет. Лана может проснуться и испугаться, что меня нет рядом, а я не могу этого допустить. В машине всё равно тепло, перебьюсь. Дорога до Меркурия заняла 20 минут. Гостиница была не в центре, но порт это окраина города. По объездным дорогам, избегая пробок, торопясь, я нёсся, встречая рассвет. на встречу с отцом. Оставил машину прямо перед зданием, всё равно я здесь ненадолго. Вышел из машины, подумав, что первый снег это красиво. Он скрыл всю грязь этого города. Жаль, что точно так же нельзя сделать и с душами некоторых людей, чтобы не было видно, как они гниют изнутри, заванивая собственными отходами. Звонить не стал. Его шестёрки уже увидели меня, сами доложат. Улыбчивая леди на ресепшене отправила в бар, заметив, что сейчас время завтрака. Отлично, хоть поем. Надеюсь, здесь кормят прилично. Подхватил меню с барной стойки, занял столик у окна, из которого видно стоянку и главный вход. Не то чтобы я опасался чего-то, но так всё равно спокойнее. Уже по привычке просканировал пространство, обнаружив в гостинице незримых больше, чем обычно. Но папа мог притащить с собой человек 5 охраны, а остальные откуда? Случайность? Не верится мне в это. Доброе утро, Дима. Он не стареет. Спортивный мужик в самом возрасте, когда ещё полжизни впереди. Ангел, который защищает всех без разбора. Адвокат, который самому дьяволу пожмёт руку, если тот заплатит. Привет. Хотел меня видеть?» Небрежный жест рукой, и официант приносит меню. «Конечно. Тому, кто платит, все в рот заглядывают». «Как твои дела?» Спросил он, раскладывая на коленях салфетку. Аристократический жест. И кого он хочет этим поразить? Матери-то рядом нет. «А с каких пор тебя это интересует?» Вопросом на вопрос ответил я. Папа поморщился. Бью в точку прямо в яблочко. «Дима, зачем ты так?» «Я захотел поговорить с родным сыном, с которым мы не виделись. И если мне память не изменяет, почти год». «Память ему не изменяет. Вот только не верится мне, что все так просто. Я как с Русланой познакомился, уже никому не верю. Мать в этом замешана уже. А вот отец... «У тебя тоже дела с Варфоломеевыми?» Его рука дрогнула, пальцы с силой стиснули меню. Официант, примите заказ. Два чёрных кофе, салат с морепродуктами, суп-жульен. Дмитрий, ты что-то будешь? Отбивную с грибами. Я не отрывал взгляда от отца. Голос спокойный, лжи я не чувствую, хотя он же намного опытнее меня, умеет скрывать правду. С чего ты взял, что у меня есть с ними какие-то дела? спросил он. У мамы есть вряд ли ты бы позволил ей действовать самостоятельно. Альшу, причём открыто, самому противно, но мы оба прекрасно знаем, что мать всегда действовала самостоятельно, не спрашивая разрешения. Так согласится ли он со мной сейчас или возразит? А такие сведения откуда? Перед нами возникли две кружки с кофе. Доразумевается, что одна из них моя. Интересно. Он помнит, что я терпеть не могу чёрный кофе. Вряд ли. Из очень надёжного источника выдавать мастера я всё же не хотел. Он, конечно, доверия больше не заслуживает, но немало хорошего в жизни сделал. Надёжного, значит. Да, твоя мать имеет с ними кое-какие дела. Об остальном ты тоже уже осведомлён. что она день без возможности? Да. Хорошо. А тебе не было интересно, из какой она тогда семьи? Незримых много, какое значение имеет её происхождение? Не только её. Папа странно отвёл взгляд, вцепившись в чашку. Твоё происхождение тоже. Моё? Янгель, ты мой отец, так что тут наследственность на лицо. Она из семьи Варфоломеевых, побочная ветвь. Я заткнулся. Бандюганы из тени, те, кого боится Руслан, мои родственнички. Такого я точно не ожидал. И что теперь делать? Отец не позвал бы меня просто так для дружеского завтрака. Сейчас я услышу основную версию событий, и что-то мне подсказывает, приятного будет мало. Круто. «Это все, что ты можешь сказать?» Неожиданно разозлился он. «Круто! Даже я реагировал куда хуже». «Я ничего не изменю», — оборвал его. «У тебя шанс был. Ты мог ее бросить. Было бы трудно, но ты мог. Я от своей крови не отказываюсь. Хоть в этом мы похожи. Я люблю Лизу с первой нашей встречи. И если мне придется выбирать между женой и сыном...» Я выберу её. Отец улыбнулся. Ей нужна твоя помощь. Видишь ли, ты влез в очень серьёзное дело. Мать тебя любит, а я не хочу её расстраивать. Да и вообще. Он замолчал, ожидая, пока официант расставит тарелки. Благодарю. Да, Дима, я очень тесно сотрудничаю с Варфоломеевыми, если тебе так интересно. Руслан Варфоломеев мой партнёр. И сейчас ты нам очень мешаешь. И чем же? Девчонка, с которой ты носишься, очень ему нужна. А не пошёл бы он. Дмитрий! Прикрикнул отец так, что я с трудом сдержался. На меня не действуют возможности незримых, но семья единственные, кто может влиять на ангела, родители. Таков уж сложный процесс воспитания. Защитники учатся на своём опыте. И пусть отец никогда не поднимал на меня руку, я точно знал, он на это способен. Слушай меня, Дима, я повторять не буду. Он прищурился, наслаждаясь вкусом супа. Привези девчонку Руслану Павловичу, отдай ему и забудь о ней. Она всё равно рано или поздно будет у него, это неизбежно. Как и то, что выпавший сегодня снег к обеду растает. Если ты будешь сопротивляться, тебя убьют. Подумай о матери. Ей плевать. Я покачал головой. И ты знаешь, я не отступлюсь. Попытаться стоило. Развел он руками, признавая поражение. Но всего мгновение и хищная улыбка скользнула по его губам. Тогда вспомни, что у тебя есть друзья. Князев, например. Какие надежды подает. Не удивлюсь, если через лет 10 он станет во главе защитников в городе. Выдающийся юноша. А Максим, м, -м, -м цыган, если не ошибаюсь. Морок. Разглядь. И друг детства. Его сестрёнка уже поплатилась за упрямство. Нет, нет, не пытайся убить меня взглядом, не получится. Я никого не забыл. Ах, да. Ваше предприятие, ремонты так вэлс, лука, другие не менее неприятные личности. И все обычные люди. Будет печально, если с ними что-то случится, правда? И ещё, не забывай про твоих мальчиков. Я помню всех. Кому помог в своё время. Будет не трудно вернуть их на дно. Псволочь. Ублюдский ублюдок. Защитник своих собственных интересов. Права была Верка, говоря, что этот мир нужно сжечь к чертям собачьим. Из-за таких вот мы и вынуждены скрывать свои способности. Да разве можно спокойно жить, зная, что рядом ходит монстр? Он способен сделать все то, что только что обещал. А я не могу допустить этого. Но и Руслана... Руслана дорога мне. Придать ее — значит придать свое собственное сердце, очернить душу. Дима, ты меня слышал? Я поднял взгляд. Тяжело осознавать, что человек, который должен быть на моей стороне, занял противоположную сторону зла. Слышал. И надеюсь, понял. Подошёл официант, поставил передо мной тарелку с отбивной. Запах, который должен был возбудить аппетит, показался отвратным, словно мясо гнило, разлагаясь. отстать моим чувствам и душе сидящего напротив человека. Понял. Итак, каков твой ответ? Семья. Самое дорогое, что может быть, даже такая паршивая, как моя. Ладно, прости, но на карту поставлено слишком много жизней. Так что ты мне ответишь, Дмитрий? Я вам помогу. Слова камнем рухнули в сердце, круша его на тысячи острых осколков. Я сам себе враг, я предатель, но не могу поступить иначе. Поможешь? Кажется, отец удивился. Отлично. Завтра у Варфоломеевых семейный сбор. Один гость там уже есть. Ты с ним, кстати, знаком? Тихонов, приёмный отец этой Русланы. Приёмный? А тебе-то это откуда известно? Страшная тайна на деле оказывается известной всем, интересно. Знакомы, подтвердил я. Говорить не хотелось, хотелось уже уйти отсюда, но он ещё не всё мне сказал. Да и его возможности ангелы удерживали меня. Опыт. Не мне с ним тягаться. Знаю, Руслан Павлович очень хочет, чтобы и девушка там по присутствовала. Не думаю, что тебе будет сложно её привести. Она ведь тебе доверяет? Абсолютно. Замечательно. Его улыбку мне хотелось размазать по этой белоснежной скатерти. Ты не хочешь поесть? Не голоден. Жаль. Тут чудесно готовят. Он поднял руку над столом, посмотрел на часы. Завтра в Варфоломеево будь часам к 5, раньше не надо. Руслан любит пунктуальность. Девочку не колечь. Она ему нужна живая и здоровая. Мне пора. Работа, сам понимаешь. Передать от тебя привет матери? Не стоит. Он достал из кармана портмоне, бросил две купюры на стол и поднялся. Я надеюсь, Дмитрий, ты не будешь делать глупости. Ты уже взрослый мальчик, чтобы понимать, всё в этом мире имеет свою цену. Сделай то, о чём я тебя прошу, и получишь свободу. Савитов Николай Александрович, человек с золотым сердцем, бросил на меня прощальный взгляд и вышел из гостиничного бара ресторана. Сердце из золота, вот уж точно. Ледяной кусок металла, неспособный на чувства. Как я мог восхищаться им? Как? Да точно так же, как и мастером. И последние слова: приманка, кусок мяса для голодного пса. чтобы я точно не сорвался с крючка. Жизнь друзей, они важны, но что каждый ценит больше всего? Свою собственную жизнь. Свобода от него это мечта. Я работал, но это копейки по сравнению с тем, что он может мне дать. Я могу отдать ему Руслану и получить всё, что хочу. Весь мир будет моим. Но разве имеет значение, где я буду наслаждаться этой чёртовой свободой? если придется быть одному. Та, которую высшие силы поставили за мой щит, та, которой нужна моя помощь, должна быть рядом. Не важно, что я готов сделать ради этого, но я просто обязан ее защитить. Не важно. Важно. Она не простит, если пострадает еще кто-то. Она рисковала своей свободой, спасая подругу. Она ангел, а не я. Запах еды уже не на шутку раздражал. Хотелось скинуть все тарелки со стола, швырнуть в стену стул, набить кому-нибудь морду, напиться встельку, чтобы позабыть собственное имя. Да пусть всё катится в преисподнюю. Я знаю, как я должен поступить. На выходе улыбнулся девушке-администратору. Она, естественно, доложит отцу, что я ушёл в хорошем настроении. Он забеспокоится, но вряд ли позвонит. Плевать на его нервы. Он нехило подпортил сегодня мои. Мать тоже не будет беспокоить, тем более отец расскажет ей, что я уже всё знаю, что это всё значит. А это значит, что меня сегодня никто не будет трогать. Хоть одна хорошая новость. Так, нужно позвонить князю, предупредить, что в городе может стать неспокойно. Хотя перебьётся. Отправлю ему СМСы, вырублю техо. Просто так, на всякий случай. Ещё бы сплавить Уэлса с ребятами куда-нибудь подальше. Но это из разряда несбыточных надежд, а не от монтаков ни шагу. Удивительно, как вчера никто на Агнию внимания не обратил. Но пифи на ту и пифи, чтобы фокусы проворачивать. Макс. Вот главная проблема. «Вчера он был на все согласен, но а как насчет сегодня?» Сел в машину, завел. Мотор еще не успел остыть, но мне нужно было немного времени. Телефон радостно сообщил, что абонент на связи. «Цыган, ты не передумал?» Удивленное молчание. И ответ. «С чего это я должен передумать?» «Отлично. Лана проснулась?» «Вроде еще дрыхнет». «Разбудить?» «Нет. Пусть выспится. Но если проснется раньше, чем я приеду, подготовь ее к тому, что сегодня опять будет трудный день. А когда они у нас бывали простыми?» Хмыкнул в трубку друг. «Честно? Не помню», — признался я. «О том и речь. Огни и будешь звонить». «Буду. Больше некому». Сбросил вызов. «Теперь вещь посложнее». Нужно убедить Пифию, что триада необходима. Хотя, если быть предельно честным, я сам толком не понимаю её смысла. Телефон завибрировал. Номер незнакомый. Да, ответила, опасаясь, но уверенный, что звонок точно не причинит вреда. Людей нужно бояться людей. Здравствуйте, Дмитрий. Голос Агнии узнал сразу. Сегодня в 3 у тебя и повесила трубку. Кажется, я сплю. Мне только что позвонила Пефе. Сама быть такого не может. С другой стороны, раз она это сделала, то знает, что так и должно быть. Мы всё делаем правильно. Кому как не ей знать, всё ли идёт так, как было задумано, как должно быть. Слепая пророчица. Сколько их в мире? Я видел всего трёх. Но знаю, что их много. Опасный дар, тяжёлая ноша. И мы известно, что будет завтра. И она позвонила мне сама. Невероятно. Я вырулил с стоянки на дорогу, прикидывая, что может понадобиться для обряда. Без понятия. Из всех, кого я знал, на такой решились лишь шестеро. Всего две триады на сотни человек. Да, одно время это было популярно. каждым мечтал в родственных душах, но всё очень быстро прекратилось. Трудно жить, разделяя себя на троих. Я тогда был ещё ребёнком, поэтому и не помню подробности. Не думаю, что это сложно. Инициация всего пара слов и несколько действий. Это чуть сложнее, тут три человека участвуют. Да что я забиваю себе голову? Агня точно знает, что нужно. Если чего-то не будет у нас, будет у неё. мимо промчалась скорая оглушающей сиреной совсем забыл, что я не один в этом городе. Есть и простые люди. Они болеют, ходят на работу, женятся, грустят, радуются. Совсем о них забыл. А ведь моя суть защищать их, этих обычных людей. Вот что делает семья, в которой каждый скрывает своё истинное лицо. Она заставляет забывать о своём месте в мире, стремиться сделать точно таким же. Но уж нет. Я не буду таким же.